Живу я словно под наркозом. И снова город незнакомый, Сумбур, огни, а я одна. Возле меня змеятся люди, В душе таится пустота. И дни за днями так проходят, Но без тебя весь свет не мил. Я перестала видеть в лицах Этот магический эфир. Живу я словно под наркозом, И Баваризм, мой лучший друг, Он оплетает мое сердце, как экзотический паук. И каждый вечер я пытаюсь вобрать тепло этого дня, Чтобы отослать тебе по почте его кусочек, часть меня. Пусть всё исчезнет на закате, Но будешь ты, как бог огня, Ведь в моем жизненном трактате Нет силы мысли без тебя.